Ночь, дополняющая до двухсот. Когда же настала ночь, дополняющая до двухсот, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Камар Азаман, сын царя Шахрамана, пошел в баню, его отец приказал выпустить заключенных, радуясь этому, и наградил роскошными одеждами вельмож своего царства, и роздал бедным милостыню, и велел украсить город, и город был украшен семь дней. А потом Марзуван сказал Камарас Заман: "Знай, о господин мой, что я прибыл отсит Будур, и цель моего путешествия в том, чтобы освободить её от её недуга. Нам остаётся лишь придумать хитрость, чтобы отправиться к ней, так как твой отец не может с тобой расстаться. И по моему мнению, тебе следует завтра попросить у отца разрешения поехать на охоту в пустыню. Захвати мешок полный денег, сядь на коня и возьми с собою подставу, и я тоже, как и ты, сяду на коня". А своему отцу ты скажи, я хочу прогуляться в равнине, поохотиться, посмотрю пустыню и проведу там одну ночь. И когда мы выйдем, то отправимся своей дорогой и не давай никому из слуг следовать за нами». И Камар Азаман воскликнул, «Прекрасен такой план!» И обрадовался великой радостью, и его спина укрепилась. И он вошел к своему отцу и рассказал ему все это. И царь позволил ему поехать на охоту и сказал, «О, дитя мое!» Тысячу раз благословен тот день, который дал тебе силу. Я согласен на твою поездку, но только переночуй там лишь одну ночь, а завтра приезжай и явись ко мне. Ты знаешь, что жизнь приятна мне лишь с тобою, и мне не верится, что ты поправился от болезни. Ты для меня таков, как сказал об этом поэт. И если бы иметь я мог на каждую ночь и день ковер Сулеймана и хасроев могучих власть, все это не стоило бы крыла комариного, Когда бы ни мог, мой глаз всегда на тебя взирать. Потом царь снарядил своего сына Камара Замана и снарядил вместе с ним Марзуана и приказал, чтобы им приготовили четырёх коней и двух горбовых верблюда для поклажи и одногорбового, чтобы нести воду и пищу. И Камар Заман не позволил никому с ним выехать, чтобы служить ему. И отец простился с сыном и прижал его к груди и поцеловал и сказал: "Ради Аллаха, прошу тебя, не отлучайся больше, чем на одну ночь". Сон для меня в эту ночь будет запретен, ибо я чувствую так, как сказал поэт: сближенье с тобою блаженство блаженств. Мученье мучений страдать без тебя. Я жертва твоя, если грех мой любовь к тебе, то проступок велик мой, велик. Как я ты горишь ли огнями любви, а не меня жарят как пытки в аду. О, батюшка, если захочет Аллах, я проведу там только одну ночь. сказал Камар-Ас-Заман, а затем он простился с отцом и уехал. И Камар-Ас-Заман с Морзуваном выехали, сев на коней, а с ними был двугорбый верблюд, нагруженный поклажей, и одногорбый верблюд с водой и пищей, и направились в пустыню. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.